29. Сама голубиная, глубинная каменная книга и многочисленные русские сказания о ней — это символы отражения большого железного метеорита 1421 года, упавшего у Ярославля около Волги. Глубинная книга, она же каменная, упала с неба. Она была очень большой. Ее нельзя удержать в руках. Из-за ее огромности. Мы считаем, что тут говорится о падении с неба большого метеорита. Название «глубинное» могло указывать на огромный кратер, появившийся на месте падения. Поскольку Алатырь в эпоху 12 xv веков уже находился в Поволжье, то книга, скорее всего, рухнула с неба именно в этих местах. Такое событие нам известно. Это падение огромного железного метеорита в окрестностях Ярославля у Волги в 1421 году. Мы подробнейшим образом говорим об этом в книге «Пророк-завоеватель», глава 5. «Метеорит, упавший в Ярославле в 1421 году, отразился в Библии, исламе, христианстве, в античном язычестве, Древнего Рима и Древней Греции». Обломки этого железного метеорита, использованные как специфические добавки к стали, позволили русским кузнецам создать знаменитый булат. Почему метеорит назвали книгой? По той причине, что он был железным, а как известно, на отполированных срезах его обломков выступают причудливые узоры, которые легко исчез за письменно. Одно из отражений этого – Знаменитые библейские каменные скрижали Моисея, на которых был написан текст заповедей. Вот оглавление указанной пятой главы нашей книги, дающее достаточно полное представление об этом грандиозном событии XV века — большой железный метеорит, упавший в Ярославле. Раскопки в Темерово около Ярославля обнаружили много интересного. Падение метеорита в летописном Новгороде, то есть Ярославле, в 1421 году, достаточно подробно описано в русских летописях, а также, по-видимому, в Ветхом Завете. Падение в античном царском Риме железного метеорита и использование его для ковки оружия, описано знаменитым Плутархом. Древнесирийский, то есть русский, он же дамасский, то есть московский, «Стальной булат». Упоминание о железном метеорите, упавшем на Руси в древних греческих текстах, античная медная наковальня, упавшая на землю, и тартар с небес. Бог кузнец Гефест, Сварог, упавший с неба и сломавший себе обе ноги. Железные клещи, упавшие с неба при боге-царе Гефесте-Свароге, и старинное поселение Клещин, недалеко от Ярославля, и затем в город Переславль-Залесский. Известный синий камень в Переславле-Залесском, на берегу его озера, это заместитель бывшего здесь старинного Клещинского камня. Каменные обломки бережно хранятся в мусульманской Каабе, как память о Ярославском метеорите. Массовый культ священного необработанного камня в Библии, Исламе и Христианстве первоначально возник, вероятно, как поклонение железному Ярославскому метеориту. Массовый старинный культ необработанных синих камней в Ярославле и его окрестностях. Еще один античный рассказ о Ярославском метеорите – это знаменитый древнегреческий миф о Фаэтоне, сыне Гелиуса, рухнувшим в реку Эридан. Значит, Фаэтон упал в 1421 году. Астрономическая датировка гороскопа, обнаруженного нами на старинном барельефе падения Фаэтона, хорошо согласуется с падением Ярославского равно Новгородского метеорита 19 мая 1421 года. Фаэтон, то есть Ярославский метеорит 1421 года, был перенесен на звездное небо и изображен на античных звездных картах как известное созвездие Возничего. Реку Волгу представили как созвездие Эридан, а Булат — в виде созвездия Лебедя. Еще раз булатной стали и Дамасской стали, вышедших из Русярды, анализ полного списка сохранившихся упоминаний о метеоритах в русских летописях. Апостол Петр, камень с ключами Неба и Бог, Гефест. «Метеорит с небесными клещами». Падение Фаэтона и распятие Петра стримглав Ветхозаветный Илья Пророк частично является еще одним отражением Фаэтона Гефеста Петра, то есть Ярославского метеорита, 1421 года. Библейская скиния, в которой находился Ковчег Завета, это кузница, где в специальном ящике хранились обломки Ярославского метеорита необходимые при приготовлении знаменитого Булата. Вывод. На страницах русской истории ярко отразились два камня. Оба были знамениты. Первый – это белый камень Алаты, равно камень Христа, равно алтарь, равно камень судьбы, равно кремлевский камень, равно скунский камень. Второй камень – это Ярославский, Тимиреевский Метеорит 1421 года описанные, в частности, как «каменная, глубинная, глубинная книга», а также породивший культ синих камней на Руси и культ необработанного камня во многих культурах. Не нужно путать эти два камня. На рисунках 133, 134 и 135 показаны некоторые из многочисленных картин, посвященных падению Фаэтона, то есть Ярославского метеорита, 1421 года, то есть каменной книги. Сказания о камне Аллатры тоже вдохновляли художников «На камне матушка-владычица Пресвятая Богородица». Рисунок 136.